Но на следующее утро меня одолела мигрень. Тот, кто знаком с этой болячкой, пожалеет меня. Раскаленный железный пруд вонзился в мозг, к горлу подступила тошнота, а знов колотил тело. Целых три дня я провалялась под одеялом, не способная поднять даже веки. Потом мигрень, как всегда внезапно, оставила меня в покое. Первым делом я позвонила ветеринарам и узнала радостную весть, Мусик жив и здоров. Похоже, приключение не отразилось на его настроении и аппетите. Он с охотой ест все, что ему дают, снует по служебным помещениям клиники и превратился во всеобщего любимца. Напомнив Денису, что он никому не должен рассказывать о местонахождении Мусика, я собралась выпить кофе, но тут зазвонил мобильный. «Даша», — послышался совершенно убитый голос Кати, — — Срочно приезжай. Сегодня огласят папина завещание. — Что? — заорала я. — Какое завещание? Чье завещание? — Папина. — тихо ответила Катя. — С какой стати оглашать завещание Сени? Он, слава богу, жив-здоров. — Ты что, Даша? Папа же умер. — Что? — заорала я. — Когда? — Той же ночью, когда мы искали Мусика. — Не может быть. Почему же я до сих пор ничего не знаю? — В растерянности забормотала я. Впрочем, я три дня валялась в кровати, сотовый отключила, к домашнему телефону не подходила. — Сеню уже похоронили? — Нам пока не отдали тело, — заплакала Катя. — Не знаю почему. Милиция какие-то формальности соблюдает. Я тебя умоляю, срочно приезжай. У нас тут происходит нечто несусветное. — Еду, — завопила я и бросилась во двор. В доме Викуловых опять пахло волокордином. «Входи», — кивнула Катя. «Ступай в кабинет». «Но...» — забубнила я. «Иди, иди», — велела Катя. «Все уже там». «Кто?» Дочь Сини не ответила на вопрос. Она молча подтолкнула меня к лестнице. Я поднялась на второй этаж и огляделась. В большой комнате вокруг овального стола сидели люди, большинство из которых я отлично знала. Аня, одетая в черное платье. Ее сестра Света тоже в трауре, горничная Леся и шофер Коля. Впрочем, была тут и незнакомая пара. Мужчина лет шестидесяти и девушка, похожая на студентку. — Теперь все в сборе? — спросил мужчина. — Да, — прошептала Света, — хотя мы ничего не понимаем. — Начну сначала, — спокойно сказал незнакомец. — Я Андрей Валерьевич Ильин, адвокат. У меня хранится завещание Семена Сергеевича. Аня подняла глаза, обведенные черными кругами. «Сениного юриста зовут Иван Петрович Юдин». «Верно», — кивнул Ильин. «Но завещания-то у него нет?» «Нет», — эхом отозвалась Света. «Он нам звонил и сказал, что не раз напоминал Сене о необходимости составить распоряжение на случай возможной кончины. Но тот только смеялся. Но кто бы мог подумать, что он так поступит?» В голосе Светы звучали слезы. «Прекрати!» — неожиданно сказала Катя. «С какой стати ему такое в голову пришло?» — причитала та. «Застрелиться! Бросить нас!» Леся кинулась к двери. Я побежала за ней. «Погоди!» — горничная остановилась. «В чем дело? Я хочу воды принести». «Семен покончил с собой?» «Да. Вы не знали?» «Нет». «Ужасно!» — поежилась Леся. «Это произошло в ту ночь, когда мусика бедного искали». Вы уехали, Катя спать пошла, а Семён Сергеевич с Анной Тимофеевной ругаться снова затеяли. Я от греха подальше в своей комнате затаилась. Хозяева последнее время частенько ссорились, вот я и побоялась под горячую руку им попасть. Повизжали они, потом все стихло, а я заснула, Чая выпила и закимарила, Да так крепко! Меня Колька разбудил, шофёр. вошел и говорит, что с хозяином? Велел к девяти мерз подавать. Я приехал, стою, жду. Уж одиннадцать пробило, а Семен не выходит. Мобильный молчит, домашний тоже никто не берет. Спальня заперта, может, он проспал? Встревоженная Леся пошла на второй этаж и постучалась к Сене. В ответ не раздалось ни звука. Тогда горничная поскреблась к хозяйке и обнаружила Аню спящей. Подумав, что хозяйка после скандала с мужем приняла снотворное, Леся толкнулась Кате и удивилась, та тоже посапала под одеялом. Не решившись их будить, горничная стала стучать в дверь Семена. В конце концов, перепуганный Коля, плечом снес створку. Леся глянула в комнату и рухнула в обморок. Хозяин сидел в кресле, голова его была окровавлена, около безвольно опущенной руки валялся пистолет. «Откуда он взял оружие?» — прошептала я. «В тумбочке держал», — пояснила Леся. «Всю честь по чести. Купил в магазине, разрешение от милиции имел. Хотя и в охраняемом поселке живем, да лес кругом. Мало ли что может случиться». «С какой стати Сеня покончил жизнь самоубийством?» — пробормотала я. «Он письмо оставил?» «Нет», — воскликнула Леся. «Тогда чего вы решили, что он сам застрелился?» Прислуга вытерла лицо рукавом. «Так он запись сделал». Кассета в магнитофоне стояла. Менты приехали, щелкнули клавишей, и сразу голос раздался. Меня-то в понятые взяли. Вот я и услышала. Жизнь моя стала ужасной. Сплошной скандал. Я очень устал, больше не могу. Прощайте. Завещание слушайте все вместе. Оно покажется вам странным, но так вам и надо. Тащил всех в зубах. Нет больше сил. На этом свете... Было только два существа, которые искренне любили меня. Моя собака, она уйдет со мной, и моя настоящая дочь. Я ничего не поняла, шмыгнула носом Леся. Настоящая дочь. А собака? Семен Сергей что, Мусика убил? Но он же его вместе с нами искал. Я схватил Лесю за рукав. Ну-ка расскажи еще раз о том, как милиция осматривала кабинет Сени, Включала магнитофон и так далее. Леся покорно забубнила. Я выслушала ее и, стараясь не показать своей настороженности, велела. Пошли в кабинет. Нас там ждут. А вода, — напомнила Леся. — Хорошо, бери бутылку и поднимайся, — кивнула я. Спустя полчаса мы узнали невероятное. Синя составил чрезвычайно странное завещание. Документ... Он отдал на хранение неизвестному домочадцам Андрею Валерьевичу, мотивировав свой поступок просто «не доверяю никому, кроме Лина». Если последняя воля будет известна семейному адвокату, то, скорее всего, и Аня, и Катя попытаются сделать так, чтобы правда о наследстве не выплыла за стены кабинета. А Иван Петрович Юдин, юрист, великолепно знавший женскую часть семьи Викуловых, поможет им спрятать концы в воду, Слишком много лет его принимали в доме как своего человека. Он стал почти родственником, и ради благополучия Ани и Кати забудет о профессиональном долге вкупе с этикой и порядочностью. Впрочем, не стану вас больше томить неизвестностью, лучше послушайте, каким образом Сеня решил распорядиться своими средствами. Огромная московская квартира, в которой до постройки загородного особняка жили Викуловы, Доставалась Ане. Катя он отписал двухкомнатную квартиру, ранее принадлежавшую матери Сене. Света получила золотую антикварную шкатулку, довольно дорогую вещицу. Остальное, гигантский особняк, гектар земли, акции, ценные бумаги, накопленный капитал, в общем, все-все, включая идиотский большой джип, на котором Сеня рассекал по Москве, доставалось Нине Викуловой той самой девицы, что сидела возле адвоката. Услыхав новость, Аня разинула рот, Света ойкнула, а Катя растерянно спросила, «Она кто?» «Мы ее впервые видим». Честно говоря, я решила, что девушка — секретарь адвоката. «Нина — ваша единокровная сестра», — пояснил Ильин. «Вот, кстати, ее метрика». Я уставилась на потрепанный зеленый листочек. «Просто невероятно». Мать — Ангелина Федоровна Приходько, отец — Семен Сергеевич Викулов. Аня и Катя, бледные, словно обезжиренный кефир, смотрели на непонятно откуда взявшуюся родственницу. Уж простите, пожала плечами та, я сама удивилась, когда мне Андрей Валерьевич позвонил. Мама всегда говорила, что мой отец умер, и вдруг такой зигзаг. Даже перед смертью мать не открыла мне правды». «Ангелина Приходько!» «Ангелина!» — тупо стала повторять Света. «Откуда мне это имя знакомо?» «Вспомнила. Это же домработница Аня». «Верно», — прошептала моя подруга. «Мы звали ее Ашкой. Вороватая особа. Выгнали ее, Замухлешь со счетами. Только дело-то давно было». «Похоже, эта особа не только деньги стырила», — сердито заявила Света. Она еще и Семена увезти хотела. Поосторожнее с выражениями, — нахмурилась Нина. Но с какой стати, — залепетала Катя, — мы ничего об этой дочери не знали. Она, насколько я понимаю, о своем отце тоже. Андрей Валерьевич кивнул. Семен Сергеевич объяснил мне ситуацию. Он в последнее время столкнулся с крайней неблагодарностью своих домашних, и жена и дочь были с ним грубы, в доме постоянно... Разражались скандалы. «Мы ссорились», — растерянно ответила Аня. «Это верно, но в семье всякое случается». «Я папе не хамила», — покачала головой Катя. «С мамой он ругался, но со мной нет». Андрей Валерьевич прищурился. «Не хочется вас упрекать, но Семена Сергеевича многое обижало. Например, то, что он, возвращаясь домой, обнаружил вас спящими. Но папа частенько приезжал после полуночи, — воскликнула Катя. — Еще вы отказались поехать с ним в Турцию? — Мне врач запретил бывать на солнце, — отозвалась Аня. — Синя знал об этом. — С его письменного стола вечно пропадали ручки, — заявил адвокат. — Господи! — закричала Катя. — Верно. Я брала у папы из стакана копеечное шариковое барахло. Неужели из-за этого? Еще хозяйка постоянно забывала покупать лимоны, методично перечислял претензии Ильин. «Сами вы не любите цитрусовые». «Семену Сергеевичу хотелось кислого». «Бред!» — шептала Аня. «Может, и так», — согласился Андрей Валерьевич. «Только капля камень точит. Капало, капало и перелилось через край. Знаете, что он мне сказал, подписывая завещание? Надоели они мне, кровопийцы. Уж присмотрите, чтобы Ниночку не обидели». Виноват я перед ней. Хочу вину искупить. Аня закрыла глаза рукой. Андрей Валерьевич глянул на меня. Вы Дарья Васильева? Я кивнула. Верно. Вам, Семен Сергеевич, оставил картину. Ту самую, что висит в холле. Три мопса, играющие в карты. Я притихла, оценивая положение. Сеня обожал мопсов. Впрочем, я тоже люблю этих собак. В нашем доме проживает отец Мусика, Хуч несколько лет назад я стал собирать мопсов, надеюсь, понимаете, что не настоящих. Сначала коллекцию составляли фигурки, сделанные из различных материалов: фарфора, глины, железа, дерева. Затем появились подушки с соответствующей вышивкой, полотенца, пледы, украшенные изображениями собачьих морд. Венец всему занавески в моей спальне, на них по зеленому фону раскиданы в живописном беспорядке. Картинки с весело улыбающимися мопсами. На то и коллекционер, чтобы окончательно потерять чувство меры. Синя тоже пал жертвой собирательства. Изредка мы сравнивали с ним экспозиции, и я скрипела зубами от зависти. Ладно, у меня занавески, но у него-то есть кресло, на обивке которого вышиты мопсы. Пусть моя кровать завалена думками, сделанными в виде собачек. Но у Синь есть чайник в форме сидящего мопса. А когда он не весь где раздобыл огромную картину, на которой масляными красками в духе старых голландцев были изображены собаки моей любимой породы, режущиеся в бридж, я потеряла покой. Чего только не делала, чтобы заполучить это полотно. Предлагала синий обмен, просила продать мне картину. Но приятель лишь усмехался и говорил, «Я ее сам обожаю». И вот теперь вожделенная вещь достается госпоже Васильевой. Это как же понимать, внезапно вырвалось у меня. Значит, вы, Андрей Васильевич, были в курсе того, что Сеня собрался застрелиться, и не предупредили его жену, не вызвали бригаду психологов, позволили своему клиенту, у которого от усталости помутился разум, подписать завещание и уйти, отправили его на смерть? Илин удивленно вскинул брови. С чего вам в голову пришла подобная мысль? Семен Сергеевич казался совершенно адекватным. Не прикидывайтесь, — обозлилась я, — а то вы не понимаете. Человек явился подписать завещание. С какой стати? Семен ничем не болел, возраст его еще не преклонный. Андрей Валерьевич нахмурился. Видите ли, любезнейшее, — завел он, — многие люди, обладающие трезвым умом, Составляют завещание. Все под Богом ходим. Разное случиться может. Нить, удерживающая человека на белом свете, настолько тонка. Разве вы не понимаете, что оборвать ее ничего не стоит? Сегодня жив, завтра нет. Пошел за хлебом и попал под машину. Сел в метро, а рядом взорвалась бомба, да и кирпич голову свалиться может. Вот у меня недавно случай был. Женщина возвращалась домой шла вдоль здания, на нее сверху свалилась кастрюля с супом, и никто не виноват, кошка по подоконнику гуляла и котелок скинула. А судить некого, не сажать же киску в СИЗО. Ну и что получилось? Хозяйка в могиле, семья грызется из-за наследства, дети от первого брака дерутся с сыном от второго, муж не желает оставлять квартиру дочери, мрак, а составь она завещание — Ей-богу, никаких проблем не было бы. Умные люди поступают, как Семен Сергеевич. Остальные рассуждают немудро. Что со мной случиться может? Но умру, так ведь дети мои друг друга любят. Знали бы граждане, какое количество родственников, близких, из-за рубля поубивали. Так мигом бы в нотариальной конторы понеслись. В момент подписания завещания Семен Сергеевич был абсолютно нормален. Причины, по которым он решил отписать имущество незаконно рожденной дочери, я вам назвал. Хотя никакого значения они не имеют. Гражданин волен распорядиться своим имуществом, как пожелает». «Какая-то глупость», — прошептала Света. «Вам происходившее казалось ерундой?» — вздохнул адвокат. «А господин Викулов считал иначе. Впрочем, можете подать в суд». — Нет, — покачала головой Света, — Сеня так решил, с какой стати нам оспаривать его волю. Значит, он нас не любил. Когда прикажете дом покидать, сразу, Таня, не собраться, вещей полно. Одна библиотека, несколько тысяч томов. — Посмею напомнить, что Нина Семеновна получает здание со всем содержимым, — скривился Ильин. — Посуды, мебель, книги, картины, электроприборы, кастрюли. Света вскочила и закричала. Какая гадость! Раз так, я моментально увожу сестру. Ей разрешено прихватить свои трусы? Или эта дрянь их станет донашивать? Впрочем, бросим все. Аня, Катя, вы уходите голыми. Вот так. В чем стоите? Давайте в машину. Никто не велит вам уезжать немедленно, — начал был Андрей Валерьевич, но тут его перебила Аня. С какой стати ты, Света, решаешь за меня? — зло спросила она. Я не собираюсь двигаться с места. Завещание пока не вступило в законную силу. Надеюсь, и не вступит. Я подам в суд. Найму лучших адвокатов. Ваше право, — пожал плечами Ильин. Но хочу предупредить, шансов на успех практически нет. Еще посмотрим, кто кого, — решительно заявила Аня. Я во все глаза смотрел на подругу. Ну и ну. мямлей и плакса Анька, вечно жалующаяся, — И ноющая эгоистка, не способна даже щелкнуть самостоятельно выключателем, решила бороться за свое финансовое благополучие. Аня, в невероятном изумлении, воскликнула Света. Вот уж не ожидала от тебя. Не смею унижаться. Поехали ко мне. Не пропадем с голоду. О каком унижении ты толкуешь? — спокойно спросила Аня. Света бросилась к сестре. Милая, Семен последнее время... Едва скрывал раздражение при виде тебя. Скандалы у вас разгорались по любому поводу. Если он так решил распорядиться своими деньгами, тебе лучше уйти. Начнется суд, набегут газетчики. Вся Москва узнает об этом. Да от одной Ленки Рябцевой можно с ума сойти. Начнет звонить и фальшиво сочувствовать. Наплевать, — решительно заявила Аня. Не желаю куковать нищий. С какой стати? Это начнет пользоваться моими средствами. «Капитал заработал, Семен Сергеевич, напомнил Ильин. «А кто ему помог?» — возмутилась Аня. «А? Между прочим, я вела дом, и все у нас хорошо было, пока Сеня фильм снимать не начал». В моей голове мигом что-то щелкнуло. Разрозненные кусочки головоломки начали складываться в целую картину. «Кино? Самоубийство? Нет, Семена убили. Теперь я знаю это точно». Однако странно, что милиция, осматривавшая место происшествия, сразу не увидела очевидных вещей. — Аня, — умоляла Света, — собирайся. Ты же всегда говорила, что любишь Сеню. Так уважай его последнюю волю. И потом, может, Нина тебе пенсию назначит? — С какой стати? — возмутилась счастливая наследница. — С какой стати? — повторила Аня, поворачиваясь к Лину. А ну, говори кому в первую очередь принадлежат деньги, если муж внезапно умирает. Если не составлено иное распоряжение, то в первую очередь жене и детям, — спокойно возвестил адвокат. — Вот, — с торжеством заявила Аня, — совершенно верно. Мне то же самое говорили. Света ойкнула и прижала руки к лицу. Катя побледнела. — Мама, — тихо протянула она, — что ты имеешь в виду? Глаза не забегали из стороны в сторону. «Ну, так, ничего. Я консультировалась у специалиста, спрашивала, что случится, если Сеня вдруг умрет. Просто так вопрос задала, из любопытства». «Интересно», — буркнул Ильин. «Шокирующие детали начинают выясняться». Я закашлялась и пошла прочь из кабинета.